Глава 36. Подойдя к расположению республиканских войск, Андрес окликнул часовых. Точнее он лег на землю, там, где склон крутым обрывом шел вниз от тройного пояса колючей проволоки и крикнул, подняв голову к валу из камней и земли. Сплошной оборонительной линии здесь не было, и в темноте он мог бы пройти мимо этого пункта в глубь территории, занятой республиканскими войсками, прежде чем его бы остановили. Но ему казалось, что проделать все это здесь будет безопаснее и проще. «Салут — Салут! — крикнул он. «Салут! — Салут! — Милисианос! Он услышал щелканье затвора. Потом завалом выстрелили из винтовки. Раздался оглушительный треск, и темноту прорезала сверху вниз желтой полосой. Услышав щелканье затвора, Андрес лег плашмя и уткнулся лицом в землю. — Не стреляйте, товарищи! — крикнул Андрес. «Не стреляйте, я хочу подняться к вам». «Сколько вас?» — послышался чей-то голос из завала. «Один. Я. Больше никого». «Кто ты?» «Андрес Лопес из Велоконехаса, из отряда Пабло. Иду с донесением». «Винтовка и патроны есть?» «Да, друг». «Без винтовки и патронов мы сюда никого не пустим», — сказал голос. «И больше трех человек сразу тоже нельзя». Я один, крикнул Андрес. С важным поручением, пустите меня. Он услышал, как они переговариваются за валом, но слов не разобрал. Потом тот же голос крикнул опять. Сколько вас? Один, я больше никого, ради Господа Бога. За валом опять стали переговариваться, потом раздался голос. Слушай, фашист. Я не фашист, крикнул Андрес. — Я герильеро из отряда Пабло. Я иду с донесением в генеральный штаб. — Совсем рехнулся, — услышал он сверху. — Швырни в него гранату. — Слушайте, — сказал Андрес, — я один, со мной больше никого нет. Вот чтоб мне так и так в святое причастие говорю вам, я один. Пустите меня. — Говорит, как добрый христианин, — сказал кто-то завалом и засмеялся. Потом послышался голос другого. «Самое лучшее — швырнуть в него гранату!» «Нет!» — крикнул Андрес. «Вы сделаете большую ошибку! Я с важным поручением! Пустите меня!» Вот из-за этого он и не любил переходить туда и сюда через линию фронта. Иной раз все складывалось лучше, иной раз хуже, но совсем хорошо не бывало никогда. «Ты один?» — снова спросили его сверху. «Так вас и так!» — крикнул Андрес. «Сколько раз мне повторять! Я один!» «Ну, если один, так встань во весь рост и держи винтовку над головой!» Андрес встал и поднял карабин, держа его обеими руками. «Теперь пробирайся через проволоку!» «Мы навели на тебя Макина!» — сказал тот же голос. Андрес подошел к первому поясу проволочных заграждений. «Я не проберусь без рук!» — крикнул он. «Не смей опускать!» — приказал ему голос. «Я зацепился за проволоку!» — ответил Андрес. «Швырнуть бы в него гранату проще всего!» — сказал другой голос. «Пусть перекинет винтовку за спину!» — сказал еще чей-то голос. «Как он пройдет с поднятыми руками? Соображать надо!» «Фашисты все на один лад!» — сказал другой голос. «Ставят одно условие за другим!» «Слушайте!» — крикнул Андрес. — Я не фашист, я гирильеру из отряда Пабло. Мы поубивали фашистов больше, чем Тиф. — Я что-то не слышал про этого Паблу и про его отряд, — сказал голос, принадлежавший, очевидно, начальнику поста. — И про Петра и Павла, и про других святых и апостолов тоже не слыхал. И про их отряда не знаю. Перекинь винтовку за плечо и действуй руками. — Пока мы не открыли по тебе огонь из Макина, — крикнул другой. — Не очень-то вы любезны? — сказал Андрес. Он пошел вперед, продираясь через проволоку. «Любезный — Любезный, крикнул кто-то. — Мы на войне, друг! — Оно и видно! — сказал Андрес. — Что он говорит? Андрес опять услышал щелканье затвора. «Ничего — Ничего! — крикнул он. — Я ничего не говорю! Не стреляйте, пока я не проберусь через эту окаянную проволоку! — Не смей так говорить про нашу проволоку! — крикнул кто-то. — Не то гранату швырнем! «Я хочу сказать, какая прекрасная проволока!» — крикнул Андрес. «Какая замечательная проволока! Господь в нужнике! Что за проволока? Скоро я до вас доберусь, братья!» «Швырните в него гранату!» — услышал он все тот же голос. «Говорю вам, это самое разумное!» «Братья!» — сказал Андрес. Он весь взмок от пота, и он знал, что стороннику решительных действий ничего не стоит швырнуть в него гранату. «Я человек маленький!» «Охотно верю», — сказал гранатометчик. «И ты прав», — сказал Андрес. Он осторожно пробирался через третий пояс колючей проволоки и был уже близок к валу. «Я совсем маленький человек, но мне поручили важное дело. Муй, мой мой Серию, Очень-очень важное». «Важнее свободы? Ничего нет!» — крикнул гранатометчик. «Ты думаешь, есть что-нибудь и поважнее свободы?» — спросил он вызывающим тоном. «Нет, друг!» — с облегчением сказал Андрес. «Теперь он знал, что имеет дело с самыми оголтелыми, с теми, кто носит красно-черные шарфы. Виваля, ля либертад! Вива ля фай! Да здравствует Федерация Анархистов Иберии! Да здравствует Национальная Конфедерация Труда!» Закричали в ответ из завала. «Да здравствует анархосиндикализм и свобода!»